призраки. В начале был Синкин. Примечание: у автора блю, white, black и так далее. Конец примечания. Позже появился Белик, за ним Черни, а еще когда-то давным-давно нарисовался Желтовский. Желтовский привел его в профессию, научил уму разуму, а когда состарился, Синкин занял его место. С этого все начинается. Место действия. Нью-Йорк. Время настоящее. И то и другое величины постоянны. Каждое утро Синкин приходит в свой офис и садится за стол в ожидании каких-либо происшествий. Долгое время ничего не происходит, а затем в офисе возникает человек по фамилии Белик, и с этого все начинается. Дело кажется простым. Белик хочет, чтобы Синкин понаблюдал за неким Черни, чтобы он не спускал с него глаз до дальнейших распоряжений. Под началом Желтовский Синкин не раз выполнял филерскую работу, и это задание представлялось ему не лучше и не хуже прочих, пожалуй, даже более легким. Синкину нужна работа, поэтому он внимательно слушает Белика и не задает лишних вопросов. Про себя он заключает, что дело семейное и что перед ним ревнивый муж. Белик в подробности не вдается. Ему нужен еженедельный отчет напечатанный под копирку на листах определенного формата и отправленный на такой-то абонентный ящик. В ответ Симкин будет еженедельно получать по почте чек. Белик сообщает, где живет Черни, описывает его внешность и так далее. И сколько же интересуется Симкин, может тянуться это дело? Белик цедит что-то неопределенное. В свое время он обо всем проинформирует Симкина, а пока тот должен регулярно присылать отчеты. Да, Синкин находит все это несколько странным. Но нельзя сказать, что в тот момент у него возникли какие-то нехорошие предчувствия. Другое дело, кое-что в облике белика бросается в глаза. К примеру, черная борода и необыкновенно кустистые брови. Да и кожа до того бела, словно напудрена. В маскараде Синкин знает толк. И на Микине его не проведешь. Ему было у кого учиться. В свое время Желтовский Слыл одним из лучших профессионалов. Пожалуй, я ошибся, говорит себе Синкин. Дело-то похоже не семейное, но до конца додумать эту мысль некогда, так как инструктаж продолжается. Все уже устроено. Белик снял квартирку через дорогу от Черни. В нее можно въехать хоть сегодня. Она будет числиться за Синкиным до окончания дела. Это хорошо, вставляет Синкин. Лишняя беготня ни к чему. Именно, соглашается Белик оглаживая бороду. Все решено. Синкин берется за это дело. Они обмениваются рукопожатиями. В знак доверия Белик даже вручает Синкину аванс 10 полусотенных в конверте. И так все начинается рукопожатием молодого еще Синкина и человека с фамилией Белик, который явно выдает себя за другого. Не суть важно, решает Синкин после ухода Белика. Наверняка у него есть на то свои причины. Его проблемы. От меня требуется одно — выполнить работу. На календаре 3 февраля 1947 года. Знал бы Синкин, что дело затянется на годы, но ведь настоящее так же темно, как прошлое, и не менее загадочно, чем будущее. Так уж устроен мир. Слово за словом, шажок за шажком. Синкин многого не знает и не может знать данную минуту. Знания даются не сразу, и за них частенько приходится платить высокую цену. Синкин поднимает трубку и набирает номер будущей миссис Синкиной. Мне предстоит одно тайное расследование, сообщает он своей возлюбленной. Какое-то время мы не увидимся, но ты не расстраивайся. Я думаю о тебе постоянно. Синкин достает с полки серый ранец и кладет в него пистолет 38-го калибра, бинокль, тетрадь и так далее. Весь джентльменский набор. Он наводит на столе порядок запирает офис и отправляется прямиком на квартиру, которую снял для него Белик. Адрес, в принципе, не важен, но, предположим, где-то в районе Бруклин-Хайтс. Какая-нибудь тихая улочка неподалеку от моста, скажем, Оранж-стрит. Здесь находилась типография, в которой вручную набирали первое издание «Листьев травы» Уолта Уитмена в 1855 году. Здесь в красной кирпичной церкви Генри Уорд Битчер произнес с кафедры свою обличительную речь против рабства. Для местного колорита этого будет достаточно. Квартирка представляет собой маленькую студию на третьем этаже четырехэтажного дома из бурового песчаника. Сенькин с удовлетворением отмечает, что тут есть все необходимое, причем навешенькое. Кровать, стол, стул, ковер, постельное белье, кухонная утварь. Решительно все. В стенном шкафу висит полный гардероб. Не будучи уверен, что эти вещи именно для него предназначены, синкин решает их примерить и быстро убеждается, да, для него. «Мне приходилось жить в квартирках и побольше», — рассуждает он, «но тут уютно, вполне уютно». Он спускается вниз, переходит улицу и, войдя в дом, осматривает ряд почтовых ящиков. Вот он, Черни, третий этаж. Пока все идет хорошо. Он возвращается к себе и приступает к делу. Раздвинув занавески, он видит в доме напротив черни, сидящего за столом. Похоже, он что-то пишет. Взгляд в бинокль подтверждает это предположение. Конечно, линзы не настолько сильные, чтобы разглядеть слова, но в любом случае прочитать строчки вверх ногами едва ли было бы возможно. Ясно одно. Черни пишет в тетради красной ручкой. Синкин достает собственную тетрадь и делает первую запись. Третья фефа. 15:00 Черни пишет за столом. Время от времени Черни отрывается от работы и смотрит в окно. В какой-то момент, решив, что его засекли, Синькин ныряет за штору. Дальнейшее наблюдение позволяет сделать вывод. Это невидящий взгляд, характерный для работы мысли. Взгляд, не различающий предметов. Иногда Черни встает из-за стола и исчезает. Отошел в угол, скрылся в ванной. Но ненадолго. Это продолжается несколько часов, и ситуация яснее не становится. В 6 вечера Синкин записывает в тетради: "Это продолжается несколько часов". Синкин испытывает, нет, даже не скуку, скорее это можно назвать обманутыми ожиданиями. Не имея возможности прочесть, что там пишет объект, он пребывает в полной растерянности. Может, этот Черни сумасшедший, решивший взорвать мир? и в тетради он выводит некую тайную формулу. Мысль настолько детская, что Синкину становится за нее стыдно. «Время для выводов еще не пришло», — говорит он себе. «Лучше пока воздержаться от каких бы то ни было умозаключений». Он думает о разных мелочах, пока не приключается на будущую миссис Синкину. Сегодня они должны были увидеться, и если бы не Белик и это неожиданное задание, они бы сейчас сидели в китайском ресторане, на тридцать й стрит, незаметно держась за руки, а потом неуклюже орудовали палочками для еды. После ресторана они бы пошли в кино. Перед ним вдруг возникло ее лицо, опущенные глаза, смущенная улыбка, и он пожалел, что торчит в этой комнатенке, вместо того, чтобы быть рядом со своей пассией. Может хотя бы поболтать с ней по телефону? Пожалуй, не стоит. Лучше не выказывать свою слабость. Дать ей понять, что он в ней нуждается, значит утратить изначальное преимущества, а это ни к чему. Мужчина должен выглядеть сильнейшим. Между тем Черни, убрав письменные принадлежности, расчищает стол для ужина. Он медленно жует, рассеянно глядя в окно. При виде еды Синькин вдруг ощущает приступ голода. Пошарив в кухонном шкафчике, он останавливает свой выбор на тушенке и съедает ее, макая в соус белый хлеб. Сейчас хорошо бы прогуляться. Некоторая активность в комнате напротив вселяет в него определенную надежду, но все кончается тем, что Черни снова подсаживается к столу, на этот раз с книгой. Горящий ночник позволяет лучше разглядеть его лицо. Синкину он кажется ровесником, иными словами, ему около 30. Довольно приятное лицо, которое, впрочем, ничем не выделило бы его из толпы. Синкин разочарован. В тайне он надеялся увидеть перед собой безумца. В бинокль ему удается разглядеть обложку книги Волден. Генри Дэвида Тора. Название ни о чем ему не говорит, и он аккуратно записывает его в свою тетрадь. Так проходит вечер. Один читает, другой за ним подглядывает. Синкин кажется все более и более обескураженным. Это вынужденное безделье, а уже начинает смеркаться. Действует ему на нервы. Человек дела, он привык быть в движении. «Я не Шерлок Холмс», — говаривал он желтовски всякий раз, когда надо было протирать штаны, выполняя какое-то задание. «Мне бы что-нибудь посочнее, такое, чтобы вонзиться зубами». Теперь он сам себе босс, и вот, пожалуйста, совершенно пустое дело. А как это еще назвать, если твой клиент только пишет да читает? Чтобы уяснить для себя ситуацию, надо залезть в черепную коробку подопечного, понять ход его мыслей, а это пока не представляется возможным. Синкин вспоминает старые добрые времена, перебирает в памяти дела, которые они вели вместе с Желтовски, смакует их общие триумфы. То же дело Краснера, когда они вывели на чистую воду банковского кассира, присвоившего четверть миллиона долларов. Тогда Синькин, выдав себя за букмекера, уговорил азартного кассира сделать ставку. Номера купюр совпали с украденными банкнотами, и жулик получил по заслугам. Еще интереснее было дело Серова. Серов бесследно исчез, и после года бесплодных поисков жена уже готова была смириться с мыслью, что его нет в живых. Синькин отработал все версии и остался ни с чем. Однажды, готовя свой заключительный доклад, он столкнулся нос к носу с Серовым в баре в каких-нибудь двух кварталах от его дома. Хотя теперь его звали Зеленин, Синкин сразу его узнал. Как-никак три месяца повсюду носил с собой его фотокарточку. Это был случай амнезии. Синкин отвёл бедолагу к жене, и он её, разумеется, не узнал, но она ему очень понравилась. И через несколько дней он сделал ей предложение. Вторично расписавшись со своим мужем, госпожа Серова стала госпожой Зелениной. И пусть новоиспеченный супруг совсем не помнил своего прошлого, хотя и утверждал, что у него прекрасная память. Это ему не помешало вполне комфортно ощущать себя в настоящем. Бывший инженер прекрасно ощущал себя в новой роли: смешивать напитки и болтать с посетителями. О чем еще можно мечтать? Я прирожденный бармен, признался он желтовский и Синькину на свадьбе, и по большому счету им нечего было на это возразить. Да, есть что вспомнить, говорит себе Синкин, глядя, как в квартире напротив гаснет свет. Какие неожиданные повороты, какие занятные совпадения. Что ж, не все коту у масленица. За светлой полосой следует темное. Синкин по натуре оптимист. Просыпается на следующее утро в веселом расположении духа. За окном тихо падает снег. Мостовые побелели. Его подопечный. Съев завтрак и почитав Уолдена, ненадолго скрывается из виду и появляется вновь уже в пальто. На часах начала девятого. Синкин быстро одевается, шляпа, пальто, шарф, теплые ботинки, и выскакивает на улицу почти одновременно с черни. Утро до того безветренное, что слышно, как снег падает на ветки деревьев. Улица безлюдна, и на припорошенном тротуаре отчетливо видна цепочка свежих следов. Синкин сворачивает за угол, и видит удаляющегося человека, который радуется чудной погоде. Видя, что никуда сбегать он не собирается, Синкин сбавляет шаг. Пройдя два квартала, Черни входит в бакалейную лавку и минут через десять выходит с двумя увесистыми бумажными пакетами. Не заметив Синкина, стоящего в дверях напротив, он поворачивает обратно. Запасается продуктами на случай заносов, мысленно отмечает Синкин и решает тоже заглянуть в лавку рискуя при этом потерять своего подопечного. Конечно, тот может, свернув за угол, бросить пакеты и дать дёру, но на ловушку это не похоже. Черни явно идет домой. Купив кое-какую еду, свежие газеты и журналы, Синкин возвращается на Оранж-стрит. Как и следовало ожидать, Черни уже сидит за столом у окна и что-то пишет в своей тетради. Из-за плохой видимости снегопад усиливается. Синкин с трудом понимает, что творится в квартире напротив, и даже бинокль ему не помощник. Сквозь тьму и метель слабо различается силуэт в оконном проеме. Приготовившись к долгому ожиданию, Синкин погружается в чтение. Большой поклонник хорошего детектива, он старается не пропускать ни одного выпуска. Он прочитывает ежемесячный журнал от корки до корки, даже рекламу и коротенькие сообщения на последних страницах, благо время позволяет. Среди материалов о бандитах и секретных агентах одна статья привлекает особое внимание Синкина, и даже после того, как журнал отложен, она не выходит у него из головы. 25 лет назад в рощице под Филадельфией был обнаружен труп маленького мальчика. Несмотря на все старания полиции, никаких зацепок и тем более подозреваемых в деле так и не появилось. Даже труп не опознали. Кто он? Откуда? Как здесь оказался, все эти вопросы остались без ответа. Активный розыск был в конце концов приостановлен, и если б не усилия коронера, делавшего вскрытие, дело похоронили бы. Этому человеку по фамилии Золотов загадочное убийство не давало покоя. Перед тем, как тело мальчика было предано земле, он сделал посмертную маску. Каждую свободную минуту он занимался расследованием этой тайны. Через 20 лет он вышел на пенсию, и получил возможность посвятить ей все свое время. Но от всего этого было мало проку. Он ни на шаг не приблизился к разгадке преступления. И вот сейчас он предлагает вознаграждение в 2000 долларов тому, кто сообщит любую информацию об убитом. К статье приложена неважного качества подретушированная фотография мужчины, держащего в руках посмертную маску. В его глазах столько муки и мольбы, что Синкин не в силах отвести взгляда. Будучи уже сильно пожилым человеком, Золотов боится умереть, не раскрыв преступления. Синкин тронут до глубины души. Будь его воля, он бросил бы текущее дело и предложил свою помощь, ведь таких людей, как Золотов, раз-два и обчелся. Если бы мальчик был его сыном, тогда другое дело. Мотив возмездия все просто и понятно. Но совершенно посторонний человек, никакой личной заинтересованности, Синкин потрясен. Золотов отказывается принять мир, в котором где-то убийца не несет наказания, даже если он уже на том свете и готов пожертвовать своей жизнью, чтобы исправить такое положение. Думая о мальчике, Синкин пытается себе представить, как все было и что испытывал погибший. И тут его осеняет, что убить его могли только сами родители или один из них. В противном случае они бы заявили в полицию об исчезновении ребенка. От этой мысли Синкину становится еще хуже. И с горечью размышляя о том, что должен был все это время испытывать Золотов, он вдруг осознает, что 25 лет назад сам был подростком. И если бы мальчик не погиб, то был бы сегодня его, Синкина ровесником. «Это могло бы произойти со мной», — говорит он себе. «Я мог оказаться на его месте». Не придумав ничего лучше, он вырезает из журнала фотографию, и пришпиливает на стене над кроватью. Так проходят дни. Один наблюдает, другой, явно не догадываясь, что находится под наблюдением, пишет, читает, ест, иногда выходит на прогулку. Ничего существенного. Синкин старается этим себя не грузить. Видимо, Черни временно лёг на дно и ждет подходящего момента для активных действий. Но к чему тогда эта постоянная слежка? В конце концов, невозможно держать человека в поле своего зрения 24 часа в сутки. Иногда приходится отвлекаться на еду, на сон и прочее. Если бы потребовалось круглосуточное наблюдение, Белик отрядил бы двух трех агентов. А выполнить такую работу в одиночку никому не под силу. Несмотря на все эти резоны, Синькина одолевает беспокойство. Слежка есть слежка. Объект нельзя упускать из виду ни на минуту. Иначе какое же это постоянное наблюдение? В любой миг ситуация может измениться. Секундная утрата бдительности, и объект совершил свой чудовищный акт. А ведь таких мгновений каждый день сотни, тысячи. Положение тревожное, тем более, что выхода из него не видно. И это не единственное, что тревожит Синькина. Он человек поступка, и это вынужденное безделье выбило его из колеи. Впервые в жизни предоставлены самому себе он не знает, за что ухватиться. Дни сливаются в один серый поток. Он всегда подозревал о существовании внутреннего мира, но для него это нехоженные тропы, темный лес. Сколько Синькин себя помнил, он всегда скользил по поверхности, мысленно фиксировал предмет, так сказать, оценивал его, и тут же переходил к следующему. Он просто получал удовольствие от окружающего мира, не задавая лишних вопросов «каков есть, таков есть». До сих пор все предметы, четко очерченные под ярким солнцем, недвусмысленно говорили «вот мы какие». Каждый был самим собой и ничем другим, так что ему не было нужды особенно его разглядывать. Сейчас, когда внешний мир, по сути, свелся к призрачной тени по имени Черни, он впервые задумывается о вещах до доселе неведомых, и это тоже вызывает у него беспокойство. Хотя задумывается, это, пожалуй, перебор. Точнее будет сказать «спекулирует». В изначальном смысле этого слова от латинского «спекулатус» — «наблюдаемый». Шпионе за человеком в доме напротив, синкин как будто смотрит в зеркало, в котором видит не только черни, но и себя. Жизнь замедлилась до такой степени, что вдруг открылись вещи, прежде ускользавшие от его внимания. Траектория светового луча, облуждающего по комнате. Отблеск снега на потолке стук сердца, шум дыхания, движение ресниц. Эти мелочи автоматически фиксируются в его сознании. И как бы Синкин не старался игнорировать их, они все равно остаются в памяти, как какая-нибудь абсурдная, многократно повторенная фраза. Проще всего от нее отмахнуться, но понемногу в ней начинает открываться какой-то смысл. У Синкина рождаются неожиданные гипотезы по поводу черни, по поводу белика и порученного ему задания. Помимо того, что эти фантазии помогают скоротать время, они еще доставляют ему удовольствие. Можно предположить, что Белик и Черни — братья, и что на кону стоят большие деньги, к примеру, наследство или совместный капитал, вложенный в общее дело. И вот Белик хочет доказать недееспособность Черни и упрятать его в психушку, чтобы прибрать к рукам семейный бизнес, а тот, смекнув, чем пахнет, решил скрыться до лучших времен. По другой гипотезе, они соперничают в некой области, скажем, научные исследования, и Белик устанавливает наблюдение за конкурентом, дабы тот не обошел его на повороте. Еще вариант. Белик, уволенный агент ФБР или какой-то шпионской организации, возможно, иностранной, затеял собственное расследование, не санкционированное начальством. Перепоручая дело Синкину, Он сохраняет в тайне свое участие в слежке и продолжает спокойно заниматься своими делами. Перечень истории удлиняется с каждым днем. Иногда Синкин возвращается к более ранней гипотезе, чтобы добавить каких-то красок и деталей. Или же выстраивает совершенно новые версии. Заговор с целью убийства, похищение с последующим выкупом. Чем дальше, тем очевиднее. Нет предела для фантазий. Ведь кто такой Черня? Пустота изъяющая дыра, и заполнить ее можно какой угодно историей. Синкин не любитель переливать из пустого в порожнее. Его интересует подлинная история черни. Но ясно, что на ранней стадии требуется терпение. Продвигаться надо маленькими шажками, и с каждым днем чувствуя себя все увереннее, он настраивается на длинную дистанцию. К сожалению, его душевный покой то и дело нарушают мысли о будущей миссис Синькиной, Чем сильнее он по ней скучает, тем больше ему кажется, что их и пришел конец. Объяснить это интуитивное ощущение он не может. В целом его устраивает все, что касается черни и самого задания, но стоит ему задуматься о будущей миссис Синкиной, как его охватывает паника. В один момент от былого спокойствия не остается и следа. Ощущение такое, будто он проваливается в бездонную черную яму, из которой уже не выбраться. Каждый день он говорит себе «Сними трубку, позвони». ее голос развеет мрачные предчувствия. Но время идет, а воз и ныне там. И это тоже предмет для беспокойства. Когда с ним такое было? Он не может сделать того, что ему самому хочется. «Со мной что-то происходит», — констатирует он. «Я на себя не похож». Это рассуждение его немного успокаивает, по крайней мере поначалу, чтобы затем еще больше напрячь. По ночам, лежа на спине с открытыми глазами, он мысленно снизу вверх реконструирует по частям будущую миссис Симкину. Ступни и щиколотки, коленки и ляжки, живот и грудь. И счастливо поблуждав по этим шелковистым лугам, снова спускается к ягодицам, взбирается по спине и, изогнувшись, к круглому улыбающемуся лицу. «Чем она сейчас занимается?» — спрашивает он себя. «И что она думает обо всей этой ситуации?» Ответа нет. Если в случае с Черни он гораздо на выдумки умело подгоняет их под имеющиеся факты, то применительно к будущей миссии Синкиной всё запутано и неопределенно. Пришло время первого отчета. Синкин по этой части дока, и сочинить такую бумагу для него не проблема. Его принципы — держаться фактов. Описывать события так, чтобы никто не усомнился в точности описания. Ничего лишнего — только суть дела. Слова для него прозрачны такие большие окна в окружающий мир. Иногда на стекле появляется мутное пятно, но стоит его протереть, подыскать нужное слово, и стекло обретает свой первозданный вид. Опираясь на записи в тетради, чтобы освежить в памяти детали и выделить то или иное наблюдение, он рисует связную картину. Главное расцвечивает, второстепенное опускает. По всех отчетах, которые ему доводилось до сих пор писать, На первом плане всегда было действие. Например, объект проследовал от площади Колумба до карнеги Холла. Никаких ссылок на погоду или транспортную ситуацию, никаких попыток проникнуть в ход мысли подопечного. Отчет ограничивается известными и проверяемыми фактами, и за эти пределы не выходит. Однако в данном случае проблема налицо. К огорчению Синькина записи в тетради чрезвычайно скудны значимыми подробностями. Слова, вместо того, чтобы выявить факты и, так сказать, утвердить их в своей весомости, на этот раз будто заставили их исчезнуть. Такого Синькиным еще не бывало. Он поднимает глаза, чтобы проверить, что происходит в квартире напротив. Его визави, как всегда, на посту, за письменным столом. Тоже смотрит в окно. И Синькин вдруг понимает. Старые подходы здесь не сработают. Улики, преследование жертвы, Навыки соскоря все это ничего не даст. А что даст? А Бог его знает. На данный момент более или менее понятно, на что это дело не похоже. А вот на что оно похоже, у Синкина нет даже отдаленного представления. Синкин ставит на стол пишущую машинку и пытается собраться с мыслями. А что если для пущей убедительности включить в отчет различные версии по поводу черни, которые он сочинил на досуге? При скудости фактического материала эти экскурсы в мир фантазии придадут сухой сводке некоторую пикантность. Но сознавая, что его домыслы в сущности не имеют никакого отношения к объекту, Синкин тут же себя пресекает. Это не биография, резонно заключает он. Я пишу о нем, а не о себе. Тем не менее, искушение остается, и Синкину приходится бороться с собой, чтобы его преодолеть. Он возвращается к исходной позиции и медленно, шаг за шагом, восстанавливает картину истекшей недели. Решено. Он сделает то, чего от него ждут. Со всей тщательностью он составляет классический отчет, препарируя каждую подробность с такой маниакальной скрупулезностью, что процесс растягивается на много часов. Перечитав текст, он убеждается. все точно. Тогда откуда это недовольство собой – и внутренние беспокойства по поводу написанного. Он вынужден признать, то, что на первый взгляд имело место, не передает сути происходящего. Впервые в своей практике он сталкивается с тем, что слова не работают. Вместо того, чтобы раскрыть что-то, они лишь напускают туману. Синькин оглядывается вокруг, фиксируя внимание на различных предметах. Он говорит вслух «это лампа, это кровать, это тетрадь». Не называть же лампу кроватью, а кровать лампой. Слова как перчатки, сшиты по мерке вещей, которые они обозначают. И это доставляет Синкину огромную радость. Он как будто заново доказывает существование мира. Тогда он переводит взгляд на окно напротив. Оно темно. Черни спит. Вот в чем загвоздка, говорит себе Синкин в поисках точки опоры. Он там, но я его не вижу. А когда вижу, кажется, что выключен свет. Он запечатывает отчет, выходит на улицу и бросает конверт в почтовый ящик на углу. Да, наверное, я не самый проницательный человек, думает он про себя. Но я делаю все, что в моих силах. И для пущей убедительности повторяет: я делаю все, что в моих силах. На глазах меняется погода, тает снег. Утром Синькина будет яркое солнце и веселый щебет воробьев. Слышно, как с деревьев и карнизов стекает вода. Запахло весной. Еще две-три недели, и снег сойдет. По этому случаю Черни совершает дальнюю прогулку, а сыщик не без удовольствия составляет ему компанию. Синькин рад возможности немного размяться, и, следуя по пятам за своим подопечным, он надеется разогнать застоявшуюся от долгого сидения кровь. Как трудно предположить, он всегда был заядлым ходоком, и сейчас, пружинисто отталкиваясь от асфальта и вдыхая полной грудью свежий воздух, он испытывает подлинное счастье. Их маршрут пролегает по узким улочкам бруклин хайтс Черни все больше удаляется от дома, что не может не радовать сыщика. Но вскоре его приподнятое настроение улетучивается. Объект начинает подниматься по лестнице на Бруклинский мост. Не иначе, как хочет броситься вниз. Ни он первый, ни он последний. Через пару минут посмотрит сверху на этот прекрасный мир и сиганет в воду, костей не соберешь. От одной этой мысли становится жутковато, но Синкин на чеку. Если ситуация станет критической, он вмешается, как обычный прохожий. Смерть черни ему не нужна. Сейчас, во всяком случае. Синкин сто лет не пересекал пешком Бруклинский мост. Последний раз он ходил здесь подростком, вместе с отцом, И его вдруг настигают воспоминания. Они идут, держась за руки, а под ними по стальному полотну несутся машины. И он говорит отцу. «Слышишь? Как будто растревожили огромный улей». Слева — статуя свободы, справа — Манхэттен. Высоченные небоскребы кажутся фантомами. Отец, ходячая энциклопедия, рассказывает ему истории про то и это с нескончаемыми подробностями. Архитекторы, даты — политические интриги, оказывается, Бруклинский мост одно время был самым высоким сооружением во всей Америке. Старик родился в тот самый год, когда закончилось строительство моста, и в голове мальчика эти два события неразрывно соединились, как будто мост воздвигали в честь отца. Они шли тогда все по тому же дощатому настилу, и Синькин-старший поведал сыну трагическую историю о Джонни Реблинге, проектировщике моста историю, которую младший Синкин запомнил на всю жизнь. Чуть ли не на следующий день после того, как Реблинг закончил чертежи, при посадке на паром его нога угодила между пристанью и бортом. Меньше чем через три недели он умер от гангрены. Этой смерти, по словам Синкина старшего можно было избежать, если бы не упрямство Реблинга, не соглашавшегося ни на какое другое лечение, кроме совершенно бесполезной гидротерапии. У Синькина-младшего это не укладывалось в голове. Человек, сооружавший мосты через реки, дабы спасти других от водной стихии, свято верил, что именно вода является панацеей от болезней. После безвременной кончины Джона Рэблинга главным инженером проекта стал его сын Вашингтон, и с ним была связана другая любопытная история. На тот момент ему был всего 31 год. И хотя серьезного опыта он не имел, не считать же таковым деревянные мосты спроектированные им в период Гражданской войны. Он показал себя еще более блестящим архитектором, чем его отец. Вскоре после начала строительства Бруклинского моста случился пожар, и Вашингтон на несколько часов оказался запертым в одной из подводных камер, откуда вышел с тяжелейшей кессонной болезнью. Чудом выжив, он остался инвалидом и уже никогда не покидал пределы комнаты на верхнем этаже дома в Бруклин-Хайтс, где он поселился со своей женой. В течение многих лет Вашингтон Рэблинг часами просиживал у окна, следя в подзорную трубу за ходом строительства. Каждое утро он посылал жену с инструкциями и подробными цветными чертежами для иностранных рабочих, не знавших английского. Бруклинский мост уже существовал в его голове весь до последнего болтика, а к концу строительства, пускай ему и не суждено было ступить ногой на это чудо, мост крепко врос в него своими опорами. Идя по Бруклинскому мосту через Гудзон на почтительном расстоянии от Черни, Синкин вспоминает отца и свое детство. Старик был полицейским, прежде чем стать детективом в 77-м участке. Все складывалось для него хорошо, во всяком случае до дела Руссо в 27-м, когда ему в голову вогнали пулю. С тех пор миновало 20 лет. Синкин внутренне содрогается. Как бежит время? Интересно, «Есть ли загробная жизнь, и если да, то встретится ли он там с отцом?» Среди огромного количества журналов, прочитанных им за неделю, в одном «Нарочно не придумаешь» был документальный рассказ, перекликающийся с его нынешними мыслями. 20 или 25 лет назад во французских Альпах пропал горнолыжник, видимо, накрытый снежной лавиной. Тело его так и не нашли. Его маленький сын вырос и тоже встал на горные лыжи. Год тому назад он поехал кататься в места, где погиб его отец, о чем он даже не подозревал. Из-за постоянных смещений ледовых масс местный ландшафт за эти два с лишним десятилетия изменился до неузнаваемости. И вот высоко в горах, катаясь в гордом одиночестве, молодой человек наткнулся на труп мужчины, который сохранился в глыбе льда как живой. Парень нагнулся, чтобы получше его рассмотреть, и к ужасу своему увидел «себя». Дрожа от страха, он вгляделся, словно через толстое стекло, в знакомые черты, и всякие сомнения отпали. Перед ним его родной отец, еще совсем молодой, моложе его. Оказаться лицом к лицу с отцом, который моложе тебя, это так поразило воображение Синкина, что, дочитывая рассказ, он с трудом сдерживал слезы. И вот теперь на мосту снова нахлынуло. Кажется, все бы сейчас отдал, чтобы отец шел рядом и рассказывал свои истории. «Я становлюсь сентиментальным», — говорит себе Симкин. «Странно. Подобные мысли вроде никогда меня не посещали. Он даже испытывает чувство неловкости. Вот что происходит, когда не с кем словом перемолвится». Между тем мост остался позади. А значит, все опасения насчет черни были ложными. О самоубийстве и головокружительных падениях в воду можно благополучно забыть. Объект, спустившись по лестнице вниз, все такой же веселый и беспечный, огибает сити-холл, поворачивает на север мимо суда и других муниципальных зданий, бодрым шагом проходит через чайно-таун и, похоже, не думает останавливаться. Это шатание по городу продолжается уже не один час, и при всем желании обнаружить в нем некую цель Синкину не удается. Объект просто наслаждается прогулкой, так сказать, проветривает легкие и впервые за неделю детектив ловит себя на том, что испытывает к своему подопечному теплые чувства. В какой-то момент Черни решает заглянуть в книжный магазин, и сыщик заходит за ним следом. Около получаса объект листает разные тома и отбирает несколько заинтересовавших его книг. От нечего делать, Синкин тоже листает, что попало, стараясь при этом не попадаться на глаза объекту. Поглядывая из-под тишка за своим подопечным, Сыщик не может отрешиться от впечатления, что где-то он его раньше видел. Но где? Глаза кажутся ему знакомыми, но дальше дело не идет. Видел ли он его прежде – большой вопрос. Бесспорно же одно – нельзя привлекать внимание к своей персоне. Неожиданно синкин наталкивается на томик Генри Дэвида Тора «Волден или жизнь в лесу» 1942 года издания в серии классики. Переворачивая страницы, он с удивлением обнаруживает, что издателя зовут Волтер Черни. Это его озадачивает. Быть может, в этом совпадении кроется некий потаенный смысл, и если его разгадать, все повернется по-другому. Но пораскинув мозгами, он отказывается от такого предположения. Все-таки Черни достаточно распространенная фамилия. К тому же его подопечный не Уолтер. Может, издатель его родственник или даже отец? С учетом последнего обстоятельства детектив решает купить книгу. Раз уж нельзя прочесть, что Черни пишет, хотя бы надо узнать, что тот читает. Шансы извлечь отсюда пользу, понятно, минимальны, и все же вдруг книжка подскажет ему, какие мысли бродят в голове этого человека. Пока все хорошо. Черни оплачивает свои покупки, Синкин свою, и прогулка по городу продолжается. Сыщик ждет знака какой-то зацепки, которая позволила бы пролить свет на тайну черни, но он слишком честен с самим собой, чтобы строить иллюзии, а из имеющихся в его распоряжении фактов шубы не сошьешь. Нельзя сказать, чтобы это его особенно напрягало. Наоборот, его это скорее радует. Приятно находиться в неведении, не знать, что будет дальше. Это держит тебя в тонусе, разве плохо? Не расслабляешься, ко всему готов» не дашь застигнуть себя врасплох. Не успевает Синькин подумать об этом, как дело принимает новый оборот. Свернув за угол, Черни проходит полквартала, затем, помедлив, словно уточняя адрес, возвращается назад и входит в ресторан. Детектив не придает этому особого значения. Время обеденное, почему бы не поесть? Но минутное колебание Черни может означать, что объекты здесь впервые. А значит, не исключена вероятность назначенного свидания. Внутри царит полумрак. Посетителей довольно много. Кое-кто сидит у барной стойки, слышен оживленный гомон и ляск приборов. Ресторан, похоже, дорогой. Деревянные панели, белоснежные скатерти. И детектив заранее решает умерить свои аппетиты. Удачно расположивший за свободным столиком, он может издали наблюдать за своим подопечным при этом не бросаясь тому в глаза. Черни жестом просит у официанта два меню и тут же расплывается в улыбке, увидев приближающуюся женщину. Она целует его в щеку и садится напротив. «А женщина ничего», — комментирует про себя Синькин. «Малость худосочна на его вкус, а так ничего». «Ну вот», — думает он, — «сейчас начнется самое интересное». К сожалению, дама сидит к нему спиной, Поэтому ее реакция на слова собеседника ему не видна. Налегая на стейк, Синкин обдумывает ситуацию. Пожалуй, его первая гипотеза была правильная. Это семейное дело. Он уже прикидывает, что напишет в своем следующем отчете, и даже смакует отдельные выражения, которыми опишет увиденное. Появление второго лица неизбежно диктует принятие определенных решений. Например, следовать и дальше за объектом или переключиться на женщину. Последний вариант вроде бы обещает какие-то подвижки, но зато можно упустить черни с концами. Иными словами, надо быстро понять: встреча объекта с женщиной это нечто серьезное или просто отвлекающий маневр? Имеет она отношение к делу или не имеет? Является существенным фактором или случайным? Коротко поразмыслив, Синкин решает, что пока рано делать выводы. Все может повернуться и так, и этак. В середине обеда за дальним столиком разыгрывается какая-то драма. Лицо Черни делается невыразимо печальным, а женщина начинает плакать. По крайней мере об этом говорят косвенные признаки: плечи опущены, склоненное лицо ткнулось в ладони, спина мелко вздрагивает. Конечно, это может быть и приступ хохота, но тогда почему объект сидит как в воду опущенный? Это вид человека. У которого земля ушла из-под ног. Через минутку дама отворачивается от своего собеседника, и сыщик видит ее профиль. Слезы, которые она вытирает салфеткой, полоску потекшей туши на щеке. Она резко встает и уходит, вероятно, в дамскую комнату. Без помех разглядывая печальное, чтобы не сказать потерянное лицо черни, сыщик испытывает к нему подобие жалости. Подопечный вдруг встречается с ним глазами но он явно ничего не видит перед собой, а в следующую секунду он закрывает лицо руками. Синкин пытается понять, что происходит. Похоже, между ними все кончено, хотя, как знать, может, это просто размолвка. Женщина возвращается, приведя себя в порядок, и какое-то время они сидят молча, не притрагиваясь к еде. Черни вздыхает разок-другой, уставившись куда-то вдаль, а затем просит принести счет. Синькин тоже расплачивается и выходит за ними из ресторана. Объект берет свою спутницу под локоть. Что это, примирение или просто рефлекс? Они молча доходят до угла. Объект останавливает такси, открывает дверцу и запечатлевает на щеке женщины легкий поцелуй. В ответ она бодро улыбается, но оба продолжают хранить молчание. Она садится на заднее сиденье, он захлопывает дверцу. Такси отъезжает. Ненадолго задержавшись перед витриной турагентства, где его заинтересовало изображение белых гор, Черни, в свою очередь, ловит такси. По счастью, Синкину тут же удается поймать машину. Он велит таксисту следовать за Черни и поудобнее откидывается в кресле. Они медленно ползут в потоке машин по центральным улицам, через Бруклинский мост и, наконец, оказываются на Оранж-стрит. Синкин приходит в ужас от показаний счетчика, И мысленно корить себя за то, что не последовал за женщиной. Можно было предположить, что его подопечный вернется домой. Но уже через минуту на душе становится гораздо веселее. В почтовом ящике его ждет письмо. Это может означать только одно: Поднявшись к себе, он вскрывает конверт и обнаруживает квитанцию, почтовый перевод на оговоренную сумму, приятная пунктуальность задачивает разве что анонимность оплаты. Почему Белик не выписал персональный чек? Похоже, он действительно из бывших агентов. Вот и заметает следы, стараясь не оставлять никаких документальных свидетельств. Сняв пальто и шляпу, Синькин растягивается на кровати. Он ловит себя на том, что несколько разочарован отсутствием реакции на его отчет. Разве его труд не заслужил хотя бы двух слов одобрения? Сам факт присылки денег говорит о том, что Беликом доволен. И все же от молчания, пусть даже Красноречивого, мало прок. Что ж, значит, так тому и быть. Ничего, привыкнем. И снова бегут дни, серые в своем однообразии. Черни пишет, читает, ходит за покупками, наведывается на почту, иногда совершает небольшие прогулки. Женщина больше не появляется, и путешествен на Манхэттен он не предпринимает. Синкин готов к тому, что в любую минуту дело закроют. Объект женщины не встречается, стало быть, инцидент исчерпан. Ничего подобного. На подробнейшее описание сцены в ресторане Белек не отреагировал, и чеки продолжают приходить каждую неделю, как по часам. Вот тебе и любовный треугольник. Женщина явно не связана с делом, то была ничего не значащая встреча. В этот период Синкин пребывает в состоянии полной раздвоенности в какие-то моменты между ним и Черни возникает полная гармония. Они как один человек. И чтобы предвосхитить действия своего подопечного, понять, останется ли тот дома или выйдет на улицу, ему достаточно заглянуть в себя. По целым дням он даже не смотрит в окно, а если выглянув видит, что Черни собрался на улицу, он со спокойным сердцем отпускает его во свояси. Больше того, он теперь позволяет себе прогулки в одиночестве, точно зная что его подопечный не сойдет со своего насиженного места. Откуда такая уверенность? Для него самого загадка. Только не было случая, чтобы он ошибся. Поэтому он без всяких колебаний и даже тени сомнения доверяется собственной интуиции. Хотя бывают и другие минуты. Время от времени ему кажется, что между ним и черни пропасть, непреодолимая бездна, и в такие мгновения он теряет ощущение самого себя. Он заперт в клетке одиночества наедине с ужасом, которому нет названия. Эти быстрые переходы из одного состояния в другое сбили бы с толку кого угодно. Вот и он, постоянно впадая в крайности, перестает понимать, где истинное, а где ложное. После череды особенно тоскливых дней, почувствовав острую тягу к общению, он пишет Желтовский подробное письмо, в котором излагает порученное ему дело и спрашивает совета. Выйдя на пенсию, Желтовский переехал во Флориду и там рыбачит с утра до вечера. Понимая, что рассчитывать на скорый ответ не приходится, Синькин тем не менее ждет письма от своего старшего товарища с нетерпением, граничащим с манией. Каждое утро за час до прихода почтальона он садится у окна, чтобы не пропустить момент, когда тот появится из-за угла. Все свои надежды он связывает с ответом Желтовски. Чего, собственно, он от него ждет, не вполне понятно. Синкин ни о чем его не спрашивал. Видимо, он рассчитывает услышать какие-то особенные слова, возвышенные, просветляющие слова, которые вернут его в мир нормальных людей. Письмо все не приходит, и разочарование сменяется болезненным и рациональным отчаянием. Но даже оно меркнет в сравнении с ударом, полученным непосредственно от письма. Желтовский вообще никак не отреагировал на ситуацию. «Рад был получить от тебя весточку», — пишет он. Приятно слышать, что ты пределе. Задание вроде интересное. Лично я по работе не скучаю. Здесь у меня есть все, что только можно пожелать. Рыбалка, жена, книжка на досуге, послеобеденный сон на солнышке. Что еще надо? Одного не могу понять. О чем я раньше думал?» Письмо на нескольких страницах продолжается в том же духе. И ни слова по поводу озабоченности и душевных терзаний Синкина. «Что это, как не предательство?» ведь он считал Желтовский своим вторым отцом. Синкин чувствует себя раздавленным, опустошенным. «Я один», — подытоживает он, — «мне не на кого рассчитывать». Несколько часов он пребывает в состоянии глубокого уныния и жалости к себе. Даже мелькает мысль, а стоит ли дальше тянуть эту лямку. Но в конце концов ему удается взять себя в руки. У Синькина есть характер, и он, может быть, меньше других подвержен депрессии. А если случаются минуты, когда мир кажется ему омерзительной клоакой, кто первым бросит в него камень? К вечеру он уже способен взглянуть на ситуацию с позиции оптимиста. Пожалуй, это его главный талант — не впадать в отчаяние надолго. Может, оно и хорошо решает он. Лучше выстоять в одиночку, чем полагаться на кого-то. Поразмыслив на эту тему, Синкин еще больше укрепляется в своем выводе. Он уже не ученик, Для которого существуют непререкаемые авторитеты. Я сам себе голова, говорит он. И отчитываюсь только перед самим собой. Вдохновленный этим новым взглядом на жизнь, он наконец решается позвонить будущей миссис Синкиной. Он набирает ее номер, но никто не берет трубку. Он, конечно, разочарован, но не обескуражен. Что ж, попробует застать ее как-нибудь в другой раз. Время идет. Синкин снова попадает в резонанс с черни, пожалуй, даже более гармоничный, нежели прежде. Он открывает для себя неотъемлемый парадокс этой ситуации. Чем теснее их внутренняя связь, тем меньше его мысли заняты черни. Иными словами, чем сильнее он вовлечен, тем он свободнее. Кстати, это растворение в другом его не напрягает. Наоборот, его больше волнуют моменты отчуждения. Именно в те дни, когда черни по каким-то причинам от него отдаляется, он вынужден сокращать расстояние между ними, а это требует времени и усилий, не говоря уже о душевной борьбе. Зато когда эта близость возникает, он, можно сказать, чувствует себя независимым человеком. Поначалу он позволяет себе немного, но и это уже своего рода победа, если хотите, акт смелости. Например, короткие одиночные прогулки. Вроде бы малость, но какое же это счастье? Прохаживаясь взад-вперед по Оранж-стрит в прекрасный весенний день, он испытывает давно забытую полноту жизни. В одном конце река, гавань, мосты, небоскреба Манхэттена. Иногда он позволяет себе присесть на скамейку и полюбоваться на снующие по реке кораблики. В другом конце церковь с уютным зеленым двориком и бронзовой статуей Генри Уорда Бичера, чьи ноги обнимают два раба, словно умоляя дать им свободу. А сзади на стене фарфоровый барельеф Авраама Линкольна. Есть во всем этом что-то одухотворенное. Всякий раз при взгляде на эти лица Синькина посещают высокие мысли о достоинстве человека. Мало-помалу он делается смелее в своих вылазках. На дворе сорок седьмой год. Доджеры на коне, ведомые своим черным лидером Джеки Робинсоном, И детектив внимательно следит за его игрой, понимая после созерцания скульптурной группы в церковном дворе, что это нечто большее, чем просто бейсбол. Однажды погожим майским днем Синкин решает съездить на стадион Эбетсфилд. Он спокойно оставляет подопечного за письменным столом, будучи уверен, что по возвращении застанет его там же. Он едет в переполненном метро, чтобы потом смешаться с толпой болельщиков в предвосхищении большой игры. Заняв место на трибуне, он отмечает про себя сочность окружающих цветов. зеленая трава, коричневое поле, белый мяч, голубое небо. Какая контрастность, какая геометрическая простота дизайна, какая мощь. Наблюдая за игрой, Синкин не в силах отвести глаз от темнокожего Робинсона. Какая же нужна отвага этому одиночке, чтобы делать свое дело на глазах у огромной толпы, половина которой наверняка хотела бы видеть его покойником? Синькин непроизвольно встречает каждый удачный маневр черного атлета одобрительными криками. Когда тот первым прибегает на базу в третьем ининге, он вскакивает на ноги, а в седьмом, когда Робинсон успевает добежать до второй базы после отскока мяча от левой стены, он от радости хлопает по спине своего соседа. Доджеры вытягивают мяч в девятом ининге, после того, как Баттер делает самоубийственную свечу и, покидая стадион вместе с разгоряченной толпой, Синкин ловит себя на том, что за все это время он ни разу даже не вспомнил про Черни. Дальше больше. Вечерами, когда сыщик чувствует, что можно оставить подопечного без присмотра, он выбирается в соседний паб с барменом по фамилии Краснов, Да жути похожим на своего коллегу Зеленина, бывшего Серова, фигуранта давнишнего дела о пропавшем муже. Там частенько сиживает популярная шлюшка Фиолетта с нарумянинными щеками, и пару раз, напоив барышню, Синькин приводит ее на казенную квартиру. Определенно он ей нравится, поскольку она не берет с него денег. Но это, конечно, не любовь. Она называет его солнышком, и тело у нее большое и мягкое одна беда. Стоит ей немного перебрать, как она начинает рыдать и приходится ее успокаивать, так что Синкин уже втайне подумывает, стоит ли овчинка выделки. Особой вины перед будущей миссис Синкиной он не испытывает, а в оправдании своей интрижки сравнивает себя с солдатом на войне. Мужчине, который каждый день рискует головой, требуется маленькое утешение. И вообще он же не каменный. Но если уж на то пошло, Бару Синкин предпочитает киношку в нескольких кварталах от дома. С наступлением летней жары приятно после душегубки, в которую после полудня превращается его тесная комнатенка, посидеть в прохладном зрительном зале. Кино привлекает Синкина не только занимательными историями и красивыми актрисами. Он еще любит эту темноту и то, что экранные картинки напоминают мелькающие под зажмуренными веками образы. По большому счету ему безразлично, что смотреть, комедию или драму, черно-белый фильм или цветной. Но по понятным причинам он питает слабость к детективному жанру, и эти сюжеты его особенно захватывают. Ему удалось посмотреть несколько таких фильмов. Женщина в озере, падший ангел, Темный переход, Тело и Душа, Прокатимся на розовой лошадке, Отчаявшийся и тому подобное но один из них произвел на него такое впечатление, что на следующий день он пришел посмотреть его еще раз. Картина называется «Из прошлого». Роберт Митчум, бывший детектив, желает начать новую жизнь под вымышленным именем в маленьком захолустном городке. Он купил автозаправку, там ему помогает глухонемой парнишка Джимми, а живет с ним симпатичная деревенская девушка Энн но его настигает прошлое, от которого нет спасения. Много лет назад ему, частному детективу, поручили найти некую Джейн Грир, любовницу гангстера Керка Дугласа. Но он перевыполнил задание. У него с Джейн начался роман, и они, бежав, поселились в укромном месте. После разных драматических событий, кража денег, убийства, до Митчума, наконец, доходит, с кем он связался. И бывший детектив бросает свою пассию. И вот теперь, спустя годы, Дуглас и Грир шантажируют его, побуждая совершить преступление. На самом деле это подстава. На него хотят навесить чужое убийство, о чем ему становится известно. Разворачивается сложная игра, в которой Митчум делает все, чтобы выскочить из капкана. В какой-то момент он возвращается в свой захолустный городок рассказать Энн, что он невиновен, и заверить ее в своей любви. Но уже ничего не исправишь, и он это понимает. Ближе к концу он убеждает Дугласа сдать Грир. Это на ней висит убийство. Но тут она неожиданно появляется и, спокойно вытащив пистолет, укладывает Дугласа на месте. Она убеждает Митчума, что они созданы друг для друга, и он, кажется, согласен с этим. Они решают покинуть страну, но пока Грир собирает вещи, Митчум звонит в полицию. Они уезжают, но дорога уже перекрыта. Поняв, что ее переиграли, Грир разряжает пистолет в Митчума, а затем сама погибает в перестрелке с полицейскими. Последняя сцена разворачивается на следующее утро в захолустном бриджпорте. На скамейке перед автозаправкой сидит глухонемой парнишка. Появляется Энн и садится рядом. «Скажи мне одну вещь, Джимми», — обращается она к мальчику. «Я должна знать». «Он ударился в бега вместе с ней?» Парнишке надо сделать трудный выбор между правдой и состраданием. Что важнее, сохранить верность своему другу и патрону или пощадить чувства девушки. Все это происходит в считанные секунды. Глядя девушке в глаза, он кивает головой, словно говоря «Да, он любил Грир». Эн, похлопав мальчика по руке, благодарит его за откровенность. Теперь она готова вернуться к своему прежнему бойфренду, местному полицейскому, простому и прямолинейному парню, который откровенно презирал Митчума. А Джимми, отсолютовав автозаправке, на которой значится имя патрона, уходит прочь. Единственный, кто знает всю правду, но никому ее не скажет. Синкин снова и снова мысленно возвращается к этой истории. Хорошо, что картина так заканчивается. Тайна похоронена вместе с Митчумом. И даже после смерти его репутация останется незапятнанной. Он ведь хотел такой малости поселиться в неприметном городке, жениться на обыкновенной девушке и зажить себе тихо и мирно. Кстати, вымышленное имя Митчума Джефф Бэйли напомнило Синкину персонаж другого фильма, который он смотрел год назад вместе с будущей миссис Синкиной. Джорджа Бэйли в картине ⁇ Жизнь прекрасна ⁇ Тоже история про жизнь в маленьком американском городке, но с противоположным посылом. Терзание человека, чающего выбраться из провинциальной дыры и все же к нему приходит понимание того, что жизнь прожита не зря, и что он все делал правильно. Джефф Бейли в некотором смысле оказался на месте Джорджа Бейли, и псевдоним не помог, да и не мог помочь, поскольку нельзя выпрыгнуть из собственной шкуры. Если уж ты меченый, то прошлого не отменишь. То, что случилось однажды, будет преследовать тебя вновь и вновь. Причина приведет к следствию, и тут ничего не попишешь. Эти мысли преследуют Синкина. Для него они своего рода предупреждение, послание самому себе. И как он не старается отогнать эти мрачные мысли, они его не покидают. Однажды Синкин решает наконец открыть Волдена. Давно пора. Книга оказывается крепким орешком. Он словно попал в другой мир, продираясь через болото с зарослями ежевики, карабкаясь вверх по каменистым осыпям и предательским скалам. Он кажется себе военнопленным на изнурительном марше, загнанным доходягой, мечтающим о побеге. Этот словесный поток нагоняет на него тоску. Он не в состоянии сосредоточиться. Дойдя до конца очередной главы, он понимает, что в голове ничего не осталось. Зачем надо удаляться от мира и жить отшельником в лесу? К чему выращивать бобы и отказываться от мяса и кофе? И эти бесконечные описания птиц, «Зачем они?» Симкин ждал истории или нечто похожее на историю, а получил слово-извержение, разглагольство не обо всем и ни о чем. Не будем судить его слишком строго. Кроме газет и журналов, да еще приключенческих романов в детстве, он ведь ничего не читал. Эта книга не давалась людям с гораздо большим опытом и интеллектом. Эмерсон, никто кто-нибудь, записал в своем дневнике, что Тора привел его в состояние тревоги и уныния части Синкина он не сдается и со второго захода как-то въезжает в текст. В третьей главе он натыкается на фразу, которая много ему объясняет: Книги надо читать так же неторопливо и вдумчиво, как они писались. Вот и эту вещь надо распробовать, не спеша, смакуя слова, а не пробегая их глазами, как он привык. В известной степени этот совет помогает ему уяснить некоторые моменты. Пассаж про одежду в начале описание битвы красных и черных муравьев, аргументацию против необходимости трудиться. И все же чтение дается Синкину тяжело, и запоздало, признавая, что этот Тора не так уж глуп, как кажется с первого взгляда, в душе он злится на черни, который подверг его таким мучениям. Ему невдомек, что если бы у него хватило терпения прочесть книгу так, как оно того требует, это могло бы в корне изменить его жизнь, Он бы понемногу прояснил для себя ситуацию, в которой оказался. Все связанное с Черни, Беликом, с этим расследованием и непосредственно с ним, Синкиным. Но упущенные возможности, равно как использованные, составляют неотъемлемую часть нашей жизни. А рассказ не может вестись в сослагательном наклонении. С отвращением, отбросив книгу, Синкин надевает пальто на дворе уже осень, и выходит подышать свежим воздухом. О том, что это начало конца, он даже не догадывается. Вот-вот что-то должно случиться. И после этого обратного хода уже не будет. Отправляясь пешком на Манхэттен, подальше от Черни, он надеется вымотаться физически и таким образом выпустить пар. Он движется на север, погруженный в свои мысли, не глядя по сторонам. На 26-й стрит он вынужден нагнуться, чтобы завязать шнурок на ботинке, и тут можно сказать, небеса разверзлись. Прямо на него, держась обеими руками за локоть мужчины, которого он видит впервые в жизни, и вся, светясь от слов своего спутника, идет, кто бы вы думали, будущая миссис Синкина. Замешательство сыщика столь велико, что он не знает, то ли ему еще ниже пригнуть голову, то ли наоборот встать во весь рост и поздороваться с той, кто уже наверняка, так с треском захлопывает перед тобой дверь, никогда не станет его женой. В результате, не сделав ни того, ни другого, он опускает голову и тут же поднимает, чтобы его узнали. Но видя, что она увлечена разговором, он вырастает перед самым ее носом, как черт из табакерки. Педняшка вскрикивает от неожиданности, но узнает его только после того, как он обращается к ней по имени Глухим каким-то чужим голосом. Женщина застывает, но первоначальный шок быстро сменяется приступом ярости. «Ты! Ты!» — только и может выдавить она из себя. Прежде чем он успевает открыть рот, она начинает молотить его кулаками в грудь, выкрикивая, как помешанное обвинение, одно страшнее другого. Он же просто повторяет ее имя, словно заклинание, призванное отделить ту, которую он любит, от этой обезумевшей, Готова его убить фурии. Ощущая свою полную беспомощность, он даже радуется этому граду ударов, воспринимая их как справедливое возмездие за свои прегрешения. Когда в дело вмешивается ее спутник, у Синкина мелькает мысль, что не худо бы ему врезать, но пока он раскачивается, мужчина уводит несостоявшуюся миссис Синкину прочь, всю в слезах, и этим все кончается. Эта короткая уличная сцена перевернула его душу. Придя в себя, он поворачивает домой с ощущением, что выбросил свою жизнь на помойку. Его бывшая пассия не виновата. Он бы и рад навесить на нее какое-нибудь обвинение, да не получается. Столько времени не давать о себе знать. Она могла решить, будто с ним случилось самое страшное, а ей хочется жить. Что на это скажешь? У Синькина на глаза наворачиваются слезы. Но это не печаль, а злость. Он зол на себя за собственную глупость. В его руках был билетик под названием «Счастье», и он его потерял. Это ли не начало конца? По возвращении домой Синкин ложится поверх одеяла, чтобы еще раз проанализировать ситуацию. В какой-то момент он поворачивается к стене, и взгляд его падает на фотографию Золотова, Коронера из Филадельфии. Он размышляет о давящей пустоте нераскрытого дела, о маленьком трупе в безымянной могиле, о черне. Нельзя ли все же подобраться к нему, не выдав себя при этом? Должен ведь существовать какой-то план, может, даже не один. Хватит прохлаждаться, пора переходить к активным действиям. Послезавтра надо отправлять очередной отчет, и он решает заняться им прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик. Последние месяцы его отчета напоминали своего рода шифровку. Один-два абзаца ⁇ голые факты. Не отступая от этого принципа, на этот раз, однако, он делает в конце туманную приписку. Такой пробный шар в расчете получить от Белика хоть какой-то отклик. Кажется, черни серьезно болен. Возможно, он умирает. Заклеивая конверт, он говорит себе ⁇ Все еще только начинается ⁇